Волокуша, которую наспех смастерили из веток, обрывков старой рубахи и лапника, медленно ползла по рыхлым сугробам. С девой и невысокий, но крепкий паренёк по имени Рагда тащили её, увязая в снегу и время от времени смахивая с разгорячённых холбов пот. И вобрала, неся на руках младшего сына. Двухлетний кроха дремал, прижавшись щёчкой к плечу матери. Следом тянулись парами шестеро ребятишек и, держащая за руки меньших бледная до синевы, слада с выпирающим под меховым кожухом животом. Зрелище они являли собой более чем жалкое, а мужчина, лежащий на волокуше, и вовсе походил на покойника. Восковое лицо, серые губы, валившиеся глаза с плотно сомкнутыми веками, безвольно покачивающееся тело. Они шли сквозь снегопад с упрямством загоняемых животных, которые уже не могут остановиться и идут на одном зверином упрямстве, шаг за шагом, пошатываясь, не видя ничего вокруг. «Мама, я устал!» — жалобно сказал мальчик в весен пяти и опустился в сугроб. Ива остановилась и обернулась. «Надо идти, Юти!» «Я не могу!» — ребенок беззвучно заплакал. Слада склонилась над ним, с трудом поставила на ноги, ласково напевно заговорила: "А мы уже почти и пришли, гляди там, вон за теми ёлками построим шалашик и будем отдыхать. Чуть-чуть осталось сил тебе". По лицу ползли медленно замерзающие слёзы. Она едва держалась. Поясница болела, тело будто одервинело, сознание путалось. В горло подступала тошнота, в груди зарождался жгучий гнев. Несколько судорожных вдохов. Холодный воздух обжёг гортань. Стало полегче, в голове прояснилось. Снова они двинулись вперёд, брели, спотыкаясь, тяжело переставляя ноги, выдёргивая их из зубочево плена рыхлых сугробов. На ночлег устроились довольно скоро, срубили нечто вроде шатра из лапника, присыпали его снегом, вытряхнули из глиняного горшка бережно сохранённые угли. развели огонь. Наскоро приготовили похлёбку на дымном костерке. Вылакушу с бесчувственным дивином пристроили поближе к теплу, укрыв мужчину до самого подбородка меховым одеялом, еловыми ветками и соорудив над ним жалкое подобие навеса, кожаный полог, закреплённый на воткнутых в сугроб кольях. В шалашике показалось совсем тепло. Несколько горшков с углями разместили в середине. Детей уложили поверх немудреного скарба, укрыли всем, что было, сами тоже кое-как устроились. Слада пыталась заснуть, скорчившись на жестких ветках, но изнутри поднималась мелкая дрожь. Она сводила с ума, мешала заснуть. От этого в возможденном теле таяли последние силы. Дитя в утробе ворочалось и билось, такое же измученное, как мать. Женщина поднялась. Ты долечи. Соната взвалилась со своего места Ива. Пойду, Дивин, проверю до да в кусты. Ты спи. Посестра пустила голову обратно на убогое ложе и задремала. Слада вынурнула в темноту леса. Снег уже порядком присыпал кожаный верх навеса. Дивин был по-прежнему бледен и почти бездыханен. Жена ласково провела ладонью по холодному лицу, такому родному, такому безучастному. Да, им надо идти, и идти быстро. Но у нее совсем не осталось сил. Живот тянул к земле, рассудок путался, По телу то и дело высыпал холодный пот. Дитя долгожданное забирало силы, А где-то неподалеку блуждали оборотни. Пока скитальцев берегло лишь чудо, Но если слада не сможет идти, Чудо не случится, и их настигнут. Всех. пятерых взрослых и семерых детей. Женщина вгляделась в черноту леса, холодный порыв ветра донёс слабый собачий лай. Делать нечего. Искиталецо сдвинулась навстречу звуку, придерживая тяжёлый живот.